Глава 35. Выбранный для встречи ресторан был забит до последнего столика, но мы заранее заказали отдельную комнату, чтобы спокойно разговаривать, не пытаясь перекрыть шум толпы. Да, вас уже ждут. Вежливо проинформировала нас забавная девчушка с кошачьими ушками и торчащим сзади хвостом. Идете прямо почти до конца коридора. Там будет поворот налево. Ваша комната пятая. Коридорчик был достаточно узкий. К тому же по нему все время мельтешили официанты с подносами. Так что пришлось идти гуськом. Я устремилась вперед, сразу за мной Шимми и замыкающим Леонеж. Но резко распахнув дверь в комнату, вместо того, чтобы войти, я застыла в дверях, глядя на воркующую парочку. «Привет! Помнишь Кристида? Мы с ним еще дружили в школе!» Прервала мой ступор Микель, махнув рукой и приглашая к столу. «Представляешь, совершенно случайно встретились здесь, в ресторане!» Он ждал свободный столик, и я решила пригласить его к нам. Ты же не против? А то со свободными столиками здесь очень напряженно. И тут подружка замолчала, уставившись на рецушима. А я за спиной скрестила пальцы на удачу, очень надеясь, что она не вспомнит, где могла его видеть. Увы, крестит пользуясь тем, что все внимание его собеседницы переключилось на другого, злорадно ухмыльнулся. «Мне кажется, я встречал этого молодого человека в одном из увеселительных заведений он там работал». «Точно, шлюха!» Микель разве что не подпрыгнула на стуле от возмущения и уставилась на меня обвиняющим взглядом, как будто это мне должно быть стыдно за свое поведение. «Последние полгода Рецушим мой парень», — спокойно проинформировала я. «А это Леонеж?» «Миленький», — хмыкнула подруга и опять принялась прожигать глазами Шима. Но демонёнок, игнорируя распространяемые микель-флюиды ненависти, отодвинул стол мне и уселся рядом. «Как ты могла скатиться, да...» Заметив, что воспламеняться и испаряться ненавистный объект не собирается, подружка переключилась на меня. Однако тут же замолчала, встретившись со мной взглядом. Немного подумав, даже выдавила. «Ладно, извини. Спис кем хочешь». Кристит с трудом скрыл разочарование. Я же пожала плечами и спокойно улыбнулась, надеясь, что инцидент исчерпан. В этот момент решил высказаться Леонеж. «Вы правильно сделали, что попросили прощения. Илькеш рассказывала о вас только хорошее, и я был немного разочарован началом нашего знакомства». Я ощутила, как у меня глаза увеличиваются и брови приподнимаются. Шими тоже выглядел удивленным, но при этом с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Весело ему, понимаешь». «Да уж, с ангелочком в последнее время точно не соскучишься». Но тут уже Микель решила просто поулыбаться, потому что ответить ей, по сути, было нечего. Повисшее в воздухе напряжение мы с ней быстро разогнали, погрузившись в пересказ друг другу самых значительных событий последних месяцев. Правда, я рассчитывала именно сегодня рассказать подружке про Кристида, потому что такими приключениями лучше делиться приличной личной встрече. И даже кольцо с собой взяла, чтобы продемонстрировать и узаконить его обладание. Но сейчас побаивалась, потому что этот психованный сидел практически вплотную к Микель. И даже учитывая возможности лицушима, все равно мог успеть сделать что-то нехорошее. «Кстати, я недавно прикупил один амулетик. Защита от ангельского воздействия». Совсем не кстати втиснулся в нашу беседу Кристит, подтверждая мои опасения. Наверняка задумал какую-то гадость. «И как? Защищает?» Ехидно поинтересовалась я, приобняв при этом Леонеша, чтобы отвлечь внимание от демоненка. Психованный гад даже не зевнул ни разу, зато подмигнул мне с приторной улыбочкой. «Надеюсь. Хочешь такой же? Могу порекомендовать продавца. Очень нужная вещь, когда проводишь столько времени с ангелом». «Ты завела себе ангела?» Микель произнесла это таким тоном, словно спрашивала про какого-то редкого экзотического питомца. «Меня прямо передёрнуло». Раньше подобная бесцеремонность подруги не задевала, а сегодня уже второй раз вздрагиваю, и все время из-за своих парней. причем они-то как раз абсолютно спокойны. «Он сам завелся, процедила я, подразумевая, что у меня вполне самостоятельный ангел. «Неправда. Это ты меня завела?» Тут же влез со своей правдой из густок честности. «Так что я очень тебе признателен». «Ты хотел сказать «выкрала»?» Опять решил блеснуть знаниями наших тайн Кристит и вдруг зевнул. И тут же с обидой уставился на Леонеша, инстинктивно вытащив из-под рубашки и зажав в кулаке небольшой кулончик. Зевнув второй раз, он повернулся к Микели, схватил ее за шею. Подружка попыталась отбиваться, но, очевидно, захват стал сильнее, и она затихла. «Если только пикнешь, сдохнешь», — мрачно пообещал Кристит, демонстрируя нам всем пальчиковый пистолет. Миниатюрное оружие надевалось на указательный палец и запускалось чаще всего большим, нажатием на кнопку сверху. Однозарядник, убивающий мгновенно, если стрелять в упор, стоила такая вещица, как три моих корабля. А психованный гад, встав и сдернув со стула Микель, приобнял ее рукой, на которой красовалась эта убийственная дрянь. «Все за мной! Или у этой дуры появится лишняя дырка?» — рыкнул на нас Кристит. Белобрыса идет впереди и открывает двери. «Вы двое за ним. Подадите кому-то знак, и она труп». Псих предусмотрел все, кроме неоплаченного счета, который нам подсунули на выходе. Но я быстро расплатилась, и мы поспешно покинули ресторан. Перед тем, как плюхнуться в машину, Кристет отпихнул подальше Микель и схватил меня. «Я даже пикнуть не успела». «Проваливай, бесполезная дрянь», — пожелал гадёныш подруге. Чернявый за руль, белобрысы рядом с ним. «Гоним в палеонтологический музей!» И толкнул меня на заднее сиденье, тут же сам плюхнувшись рядом. Микель проводила нас напуганным и ничего не понимающим взглядом, но я очень надеялась, что она слышала про музей и сообразит вызвать туда полицейских. Вот только я не учла способности Рецушима. Наверняка ни одна полицейская машина еще не успела даже стартануть, когда мы подъехали к нужному месту. Пока мы мчались сюда на всех скоростях — Я не могла активно думать ни о чем, кроме того, что к моим ребрам приставлено смертельное оружие, срабатывающее от одного нажатия кнопки. А нажать на кнопку можно не только специально, но и нечаянно. Зато, подойдя к дверям в музей, я испытала дичайшее желание побиться головой о стену. Ну, конечно. Мама Никель была палеонтологом. Она летала с планеты на планету и изучала жизнь до появления разумных существ. Ее интересовали древнейшие растения, и она много сил потратила, чтобы часть из них возродить, хотя бы в заповедниках и музеях. А конкретно этот музей, она любила больше всего, потому что проходила здесь практику. Практику, чтобы ее. Рассказывая о другом мире, она часто давала нам подсказки, которые я проигнорировала. Про те же студенческие годы. И про то, что дверь на ее любимой планете, куда она постоянно возвращается. Да и множество других, по мелочи, всплывших в моей памяти только сейчас. А Кристит оказался умнее, вычислил быстрее. И теперь, благодаря ему, мы идем открывать дверь в другой мир».